Прыщи, угри, жирность кожи и инсулин. Идем дальше. Идем вместе. Мало того, что инсулин уже наградил вас округлой фигурой, от дышкой, давлением и, возможно, я боюсь произносить это слово, импотенцией, но он еще и внешность вашу изрядно подпортит. Правда, при импотенции это, наверное, не так уж и важно. В общем, скажите прощай хорошей коже и волосам. Да, я в принципе согласен, что мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны. В этом даже что-то есть от безудержной животной природы. Однако, если ваше лицо напоминает Камчатку, изрытую вулканами, волосы редкие и сальные, а плечи и спина пиджака постоянно припорошены перхотью, как первым снегом, Расчитывать на внимание женского пола и коммерческих партнеров уже, наверное, не стоит. И помните замечательное правило: у вас есть только один шанс произвести первое впечатление. Почему это происходит? Откуда еще и такая напасть? Неужели опять инсулин виноват? Конечно, потому что наш псевдо друг инсулин способствует активному липогенезу, увеличению жирности кожи. Чем выше инсулин, тем интенсивнее образование жиров не только под кожей, но и в её структурах. Этот жир буквально так и прёт из нашей кожи через все поры, которые иногда забиваются, не выдержав такого потока. Чем выше уровень триглицеридов в крови, тем больше он выделяется через сальные железы, расположенные по всему телу, особенно на коже лица и головы. Вспомните, ведь при малейшей физической нагрузке, закрутить шуруп, вы просто обливаетесь потом. В дальнейшем эта гиперфункция сальных желёз приводит к их увеличению, гипертрофии. И всё это таинство происходит под действием инсулина. Впрочем, у людей с очень гладкой и никогда в прошлом не осквернённой угрями кожей, это побочное действие инсулина может быть выражено не так сильно. А вот у людей с природной предрасположенностью к образованию угрей инсулин может вызвать выраженную угревую сыпь с гипертрофией сальных желёз и расширением кожных пор. И как вы теперь понимаете, с этим процессом бесполезно бороться, пока вы не приведёте в норму уровень инсулина. Инсулин и импотенция. Поговорим о больном. Помимо накапливания жиров в организме, наш волк в овечьей шкуре делает все, чтобы вы из бычка-производителя превратились в очаровательного пингвина. С другой стороны, кого из мужиков не спроси даже у нас в клинике на приеме, все просто неутомимые самцы-производители. Любим же мы мужиков востануть про это дело, ох, любим. Однако казалось бы, в чем проблема? Весь многим женщинам очень даже нравятся такие мужчины, мужинки. Ну, подумаешь, у него не всегда стоит и нет у него кубиков пресса. Зато у него есть пресс денег, и он такой большой и твёрдый, имеется в виду пресс денег. Так что в любовных делах кубики, как, кстати, размер члена, далеко не самое главное. Дорогой, ну ты там как? Вашёл уже или нет? В привлекательности мужчины главное харизма. А вот по сексу инсулин, как и тестостерон, играет огромную роль. И вот почему. Многие мужики совершенно искренне полагают, что мужской орган поднимает какая-то мышца или косточка. Конечно же, нет. Его поднимает наполнение кровью. Он просто заполняется кровью, как воздушный шарик воздухом, и становится большим и упругим, как сами себе дальше нафантазируйте. Но беда в том, что этой крови надо еще как-то пробиться к органу. А если инсулин сужил все сосуды, то наш воздушный шарик будет наполовину сдутый и вялый. Теперь догадайтесь, как трех раз по какому принципу работает та самая знаменитая палочка-воручка под волшебным именем Виагра. Для тех, кто с ней еще не знаком, на всякий случай сразу поясню, что речь идет не о тех палочках, которые Продаю со всех шоппах. В состав Виагры входит оксид азота, который, кстати, часто образуется у нас в желудке при поедании овощей с нитратами. Надо же, из-за эту глупость Виагру дали Нобелевскую премию по медицине. Про овощи с нитратами они как-то забыли. Оксид азота обладает расслабляющим действием на гладкую мускулатуру сосудов главного мужского органа, сердца. Улучшая поступление в него крови, ну и в орган любви тоже и кое-что перепадает. Механизм эрекции. И, кстати, чтобы вы знали, тот же самый механизм действия у нитроглицерина при развитии стенокардии расслабляет гладкую мускулатуру сосудов, тем самым расширяя их и капилляры сердца. Уж раз мы заговорили о сексе, давайте коснемся еще нескольких проблем, связанных с гиперинсулинемией. вы. Высокий инсулин это не только проблемы с эрекцией. Есть ещё одна засада преждевременный оргазм. Premature ejaculation. И связан он преимущественно с повышенным порогом возбудимости, опять же из-за высокого уровня инсулина и глюкозы. Дорогая, я уже всё. Так быстро? Ну уж извини, давно этого не делал.